Глава 59. Детей обманывают конфетами, взрослых — клятвами. Присутствующие недоуменно уставились на вошедшую адару, а та, ничуть не смущаясь, прошла вперед и встала напротив королевы. «Ничего не ответишь мне, Дельфари?» Побледневшая королева с трудом подняла глаза и зашипела — «Что ты несешь, поганая ведьма? Кто мог родить моего сына, кроме меня?» «Или объясни свои слова, или я прямо сейчас прикажу тебя казнить за оскорбление матери наследника, женщина!» прорычал Эргениан. Он поднялся и навис над Чадарой, готовый прямо сейчас отдать приказ схватить ее. «Женщина?» Спокойно взглянув в его взбешенные глаза, спросила. «Скажи, великий король, почему ты не женился на матери своего единственного сына?» Сверепея еще больше, Эргениан сжал ее руку. «Ты кто такая, чтобы задавать мне подобные вопросы?» Холодно улыбнувшись тонкими губами, ведьма положила ладонь на его руку. «Успокойся, великий король. Мой вопрос вовсе не праздный. Просто ответь, и это будет ответом на многие вопросы». Король вздрогнул, когда ее прохладные пальцы коснулись его кожи. «Кто ты такая, Шиадара? Глаза короля сцепились со взглядом прозрачных глаз женщины. Остальные, присутствующие в комнате с недоумением, смотрели на них, не понимая, что происходит. «Отец, о чем идет речь?» — принц Олег поднялся на ноги и шагнул к стоявшим вплотную отцу Ишиадаре. «Есть что-то, чего я не знаю?» Внезапно король шумно выдохнул и отпустил руку женщины. Одним шагом добрался до кресла и рухнул в него. «Драконы нашего рода женятся только на своих истинных. Все остальные браки — не совсем женитьба. Просто заключение выгодного союза». Король замолчал, что-то напряженно обдумывая. Потом вскинул голову и в упор уставился на Шадару. Дальше можешь рассказать сама, женщина. Ведьма, танцующей походкой, скользнула к свободному креслу и села в него, выпрямив спину. Это большой секрет, который передается от отца к сыну в роду баскийских. Сын, наследник, может родиться только в союзе с истинной парой. Например, твой дед, принц Салех, был женат на принцессе, а сына ему родила другая женщина. Его истинная. Мальчик был объявлен сыном королевы, чтобы не рождать нежелательных слухов и разговоров, а его настоящая мать официально числилась его няней. Салех недоуменно поднял брови. «Тогда почему ты не женился на матушке, отец? «Если она твоя истинная?» Ответом была глухая тишина. Дельфари закрыла ладонями лицо и всхлипнула. Салех тут же подскочил к ней и, присев рядом с креслом, взял ее руки в свои. «Мама, что случилось?» «Твой отец не женился на этой женщине, потому что она не его истинная пара» жестким голосом произнесла Шиадара. Я не понимаю, — медленно проговорил Салех, выпрямившись. — Если я родился, значит, она твоя истинная, отец. — Нет, — глухо проговорил король, — я до сих пор не могу понять, как это возможно, почему меня безумно тянуло к одной женщине а сына родила другая. Дельфария стиснула ладони так, что побелели пальцы. — Этого не может быть, Гердин. Ты просто не понял, что твои чувства ко мне и есть чувства к истинной. — Или наследника родила другая женщина? — спокойно вставила Шиадара. Расскажи нам, Дельфария. «Как ты заменила свою дочь на сына другой наложницы, родившей в ту же ночь, что и ты?» Сидевшая рядом Вели громко ахнула и тут же испуганно зажала рот ладонями. Дельфари выпрямила спину и обвела надменным взглядом всех присутствующих. «Неужели вы поверите этой сумасшедшей? Она...» Бредит, и у нее нет доказательств. Но почему же нет? невозмутимо ответила Шадара. У меня есть записанный на кристалл правды рассказ Бернулы, повитухи, которая принимала роды и у тебя и у Адари, и слова стражника, который помог вывести из дворца только-только разрешившуюся от бремени и плохо соображающую женщину, и передать ее работорговцам. Он был влюблен в тебя, Дельфари, поэтому согласился все это проделать. Потом ты убила его, конечно, зачем тебе лишние свидетели? Но к тому моменту его уже отыскала я, и под воздействием эликсира правды он все рассказал так же, как и поветуха, позже случайно упавшая со скалы, с твоей помощью. «Кстати, ты никогда не интересовалась судьбой своей дочери, Дельфари?» Все повернули лица к королеве. «Та сидела со спокойным, будто мертвым лицом и молчала», заговорила ее подруга. «Ведьма, ты говоришь ужасные вещи!» Я была с королевой все дни на протяжении последних тридцати лет, и я бы знала о таком. Ты не была с ней только один раз, Вильяна, когда производила на свет своего сына. Во дворце в ту ночь рожали три женщины, Адари, ты и Дельфари. И она не настолько глупа, чтобы делиться таким с кем-либо, даже с тобой. Ты могла все рассказать, особенно если бы узнала, какую роль твоя подруга сыграла в том, что отец твоего сына оставил тебя. Что? Ахнула Вели и с испугом уставилась на Дельфари. Дили, она ведь лжет? Красивое лицо королевы исказила злая гримаса. Ты всегда была преданной служанкой Вели. Мне не хотелось терять тебя, а князь собирался увести тебя с собой. Поэтому я написала ему от твоего имени письмо и запечатала твоей кровью, чтобы у него не возникло сомнений, что оно от тебя. Подумай сама, глупая, у него женщин было не счесть, и ты была бы просто одной из многих. Мне ты была нужнее, чем ему». Велли вскочила на ноги и, наклонившись к лицу Дельфари, прокричала «Ты! Подлая дрянь! Я любила этого мужчину! Я родила от него ребенка, сына! А ты? Ты мне сломала жизнь!» «Я тебя сделала счастливой!» — возбужденно вскричала Дельфари. «И тебя, Гердин!» С этой дрянью, которая тебя ни во что не ставила, ты был бы несчастлив. Салех снова присел перед Дельфари и взглянул ей в глаза. — Скажи, что все это неправда. Через несколько мучительно долгих секунд он поднялся и, опустив голову, пошел к двери у порога остановился. «Почему ты столько лет молчала об этом, Шиадара?» Женщина долго не отвечала, покусывая тонкие губы. Потом наклонила голову и прошептала. «Потому что я дала клятву.